Глава восьмая До канцелярии епископа Арканарского Румата добирался за дами. Он, крадучись, проходил тесные дворики горожан, путаясь в развешанном для просушки тряпье, Пролезал через дыры в заборах, оставляя на ржавых гвоздях роскошные банты и клочья драгоценных саанских кружев, на четвереньках пробегал между картофельными грядками. Все же ему не удалось ускользнуть от бдительного ока черного воинства. Выбравшись в узкий переулок, ведущий к свалке, он столкнулся с двумя мрачными подвыпившими монахами. Румата попытался обойти их. Монахи вытащили мечи и заступили дорогу. Румата взялся за рукоятки мечей. Монахи засвистели в три пальца, созывая подмогу. Румата стал отступать к лазу, из которого только что выбрался, но навстречу ему в переулок вдруг выскочил маленький юркий человек с неприметным лицом. Задев Румату плечом, он подбежал к монахам и что-то сказал им, после чего монахи, подобрав рясы над голенастыми обтянутыми сиреневым ногами, пустились рысью прочь и скрылись за домами. Маленький человечек, не обернувшись, засеменил за ними. «Понятно». «Подумал румата Шпион-телохранитель. И даже не очень скрывается». «Предусмотрителен епископ Арканарский». «Интересно, чего он больше боится? Меня или за меня?» Проводив глазами шпиона, он повернул к свалке. Свалка выходила на зады канцелярии бывшего министерства охраны короны, и, надо было надеяться, не патрулировалась. Переулок был пуст». Но уже тихо поскрипывали ставни, хлопали двери, плакал младенец, Слышалось опасливое перешептывание. Из-за полусгнившей изгороди осторожно высунулось изможденное худое лицо, Темное отвьевшейся сажи. На румата уставились испуганные, ввалившиеся глаза. прощение прошу, благородный дон, и еще прошу прощения. Не скажет ли благородный дон, что в городе? Я кузнец Кикус, по прозвищу Хромач». «Мне в кузню надо идти, а я боюсь!» «Не ходи!» – посоветовал Румата «Монахи не шутят!» «Короля больше нет, правит Дон Рэба, епископ святого ордена!» «Так что сиди тихо!» После каждого слова кузнец торопливо кивал Глаза его наливались тоской и отчаянием «Орден, значит?» – пробормотал он «Ах, холера! Прошу прощения, благородный Дон!» «Орден, стало быть!» «Это что же, серая или как?» Да нет сказал румата с любопытством разглядывая его серых пожалуй перебили это монахи ух ты сказал кузнец и серых значит тоже Ну и орден серых перебили серых перебили это само собой хорошо но вот как насчет нас благородный дон как вы полагаете приспособимся а под орденом то от чего же «Сказал Румата. «Ордену тоже пить есть надо». «Приспособитесь». Кузнец оживился. «И я так полагаю, что приспособимся». «Я полагаю, главное, никого не трогай и тебя не тронут, а?» Румата покачал головой. «Ну нет», — сказал он. «Кто не трогает, тех больше всего и режут». «И то верно», — вздохнул Кузнец. «Да только куда денешься? Один ведь как перст, да восемь сопляков за штаны держатся». «Эх, мать честная, хоть бы моего мастера прирезали! Он у серых офицеров был! Как вы полагаете, благородный дон, могли его прирезать? Я ему пять золотых задолжал!» «Не знаю», — сказал Румата. «Возможно, и прирезали». «Ты лучше вот о чем подумай, кузнец! Ты один как перст! До таких перстов у вас в городе тысяч десять!» «Ну?» — сказал кузнец. «Вот и думай!» — сердито сказал Румата и пошел дальше. Черт-то с два он чего-нибудь надумает. Рано ему еще думать. Оказалось бы, чего проще? Десять тысяч таких молотобойцев, да в ярости. Кого хочешь, раздавят в лепешку. Но ярости-то у них как раз еще нет. Один страх. Каждый за себя. Один бог за всех. Кусты-бузины на окраине квартала вдруг зашевелились, и в переулок полз Дон тамео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 На площади перед входом в тени квадратной весёлой башни располагался отряд пеших монахов, вооруженных устрашающего вида узловатыми дубинками. Покойников убрали. От утреннего ветра на площади крутились желтые пыльные столбы. Под широкой конической крышей башни, как всегда, орали и ссорились вороны. Там с выступающих балок свешивались вздернутые вниз головой. Башня была построена лет 200 назад предком покойного короля исключительно для военных надобностей. Она стояла на прочном трехэтажном фундаменте, в котором хранились некогда запасы пищи на случай осады. Потом башню превратили в тюрьму. Но от землетрясения все перекрытия внутри обрушились, и тюрьму пришлось перенести в подвалы. В свое время одна из арканарских королев Пожаловалась своему повелителю Что ей мешают веселиться вопли пытаемых Иглашающих округу Августейший супруг приказал Чтобы в башне с утра до ночи Играл военный оркестр С тех пор башня получила свое нынешнее название Давно она уже представляла собой Пустой каменный каркас Давно уже следственные камеры Переместились во вновь открытые Самые нижние этажи фундамента Давно уже не играл там никакой оркестр, а горожане все еще называли эту башню «Веселой». Обычно вокруг «Веселой башни» бывало пустынно, но сегодня здесь царило большое оживление. К ней вели, тащили, волокли по земле штурмовиков в изодранных серых мундирах, вшивых бродяг в лохмотьях, полуодетых, пупырчатых от страха горожан, истошно вопящих девок, Целыми бандами гнали угрюмо озирающихся оборванцев из ночной армии. И тут же из каких-то потайных выходов вытаскивали крючками трупы, валили на телеги и увозили за город. Хвост длиннейшей очереди дворян и зажиточных горожан, торчащий из отверстных дверей канцелярии, со страхом и смятением поглядывал на эту жуткую суету. В канцелярию пускали всех, а некоторых даже приводили под конвоем. Румата протолкался внутрь. Там было душно, как на свалке. За широким столом, обложившись списками, сидел чиновник с желто-серым лицом, с большим гусиным пером за оттопыренным ухом. Очередной проситель, благородный Дон Кэо, спесиво надувая усы, назвал свое имя. «Снимите шляпу», – произнес бесцветным голосом чиновник, не отрывая глаз от бумаг. «Род Кэо имеет привилегию носить шляпу в присутствии самого короля», – гордо провозгласил Дон Кэо. «Никто не имеет привилегий перед орденом!» Тем же бесцветным голосом произнес чиновник. Дон Кэо запыхтел, багровее, но шляпу снял. Чиновник вел по списку длинным желтым ногтем. «Дон Кэо! Дон Кэо!» – бормотал он. «Дон Кэо!» «Королевская улица, дом 12?» «Да!» – жирным, раздраженным голосом сказал Дон Кэо. «Номер 485, брат Тибак!» Брат Тибак, сидевший у соседнего стола, грузный, малиновый от духоты, поискал в бумагах, стер слысиный пот и монотонно прочел, поднявшись. Номер 485. Дон Кэу. Королевская, 12. За поношение имени его преосвященства епископа Арканарского Дона ребы имеющая место на Дворцовом Балу в позапрошлом году, назначается три дюжины розг... «По обнаженным мягким местам, с целованием ботинка его преосвященства». Брат Тибак сел. «Пройдите по этому коридору», – сказал чиновник бесцветным голосом. «Розги направо, ботинок налево». «Следующий». К огромному изумлению Руматы Дон Кео не протестовал. Видимо, он уже всякого насмотрелся в этой очереди. Он только крякнул, с достоинством поправил усы и удалился в коридор. Следующий трясущийся от жира гигантский Дон Пифа уже стоял без шляпы. «Дон Пифа, Дон Пифа!» – забубнил чиновник, ведя пальцем по списку. «Улица Молодчиков, дом 2!» Дон Пифа издал горловой звук. «Номер 504, брат Тибак!» Брат Тибак снова утерся и снова встал. «Номер 504, Дон Пифа, Молодчиков 2!» «Ни в чем не замечен перед его преосвященством». «Следовательно, чист». «Дон Пифа», — сказал чиновник, — «получите знак поощрения». Он наклонился, достал из сундука стоящего возле кресла железный браслет и подал его благородному Пифе. «Носить на левой руке». «Предъявляйся по первому требованию воинов ордена». «Следующий». Дон Пифа издал горловой звук и отошел, разглядывая браслет. Чиновник уже бубнил следующее имя. Румата оглядел очередь. Тут было много знакомых лиц. Некоторые были одеты привычно богато, другие явно прибеднялись, но все были основательно измазаны в грязи. Где-то в середине очереди, громко, так, чтобы все слышали, Дон Сера уже третий раз за последние пять минут провозглашал «Не вижу, почему бы даже благородному Дону не принять пару розкот имени его Преосвященства!» Румата подождал, пока следующего отправили в коридор. Это был известный рыботорговец. Ему назначили пять роз без целования за невосторженный образ мыслей. Протолкался к столу и бесцеремонно положил ладонь на бумаге перед чиновником. «Прошу прощения», — сказал он. «Мне нужен приказ на освобождение доктора Будаха. Я Дон Румата». Чиновник не поднял головы. «Дон Румата, Дон Румата», — забормотал он и, отпихнув руку Руматы, повел ногтем по списку. «Что ты делаешь, старая чернильница?» Сказал Румата. «Мне нужен приказ на освобождение». «Дон Румата! Дон Румата!» Остановить этот автомат было, видимо, невозможно. «Улица Котельников, дом 8. Номер 16, брат Тибак!» Румата чувствовал, что за его спиной все затаили дыхание. Да и самому ему, если признаться, стало не по себе. Потный и малиновый брат Тибак встал. «Номер 16! Дон Румата! Котельников 8!» «За специальные заслуги перед орденом удостоен особой благодарности его преосвященство и благоволит получить приказ об освобождении доктора Будаха. С каковым Будахом поступает по своему усмотрению?» «Смотри лист 6. 17. 11». Чиновник немедленно извлек этот лист из-под списков и протянул Румате. «В дверь на второй этаж. Комната 6». «Прямо по коридору, направо и налево», – сказал он. «Следующий». Румата осмотрел лист. Это не был приказ на освобождение Будаха. Это было основание для получения пропуска в пятый, специализированный отдел канцелярии, где ему надлежало взять предписание в секретариат тайных дел. «Что ты мне дал, Дубина?» – спросил Румата. «Где приказ?» «Желтую дверь на второй этаж, комната шесть, прямо по коридору, направо и налево», повторил чиновник. «Я спрашиваю, где приказ?» – рявкнул Румата. «Не знаю, не знаю. Следующий». Над ухом Руматы послышалось сопение, и что-то мягкое и жаркое навалилось ему на спину. Он отстранился. К столу снова протиснулся Дон Пифа. «Не лезет!» – сказал он пискливо. Чиновник мутно поглядел на него. «Имя? Звание?» – спросил он. «Не лезет!» – снова сказал Дон Пифа, дергая браслет, едва налезающий на три жирных пальца. «Не лезет, не лезет!» – пробормотал чиновник и вдруг потянул к себе толстую книгу, лежавшую справа на столе. Книга была зловещего вида, в черном засаленном переплете. Несколько секунд Дон Пифа оторопело смотрел на нее – Потом вдруг отшатнулся и, не говоря ни слова, устремился к выходу. В очереди загомонили. «Не задерживайтесь! Быстрее!» Румата тоже отошел от стола. «Вот это трясина!» – подумал он. «Ну я вас!» Чиновник принялся бубнить в пространство. «Если же указанный знак очищения не помещается на левом запястье очищенного или, ежели очищенный, не имеет левого запястья как такового...» Румата обошел стол, запустил обе руки в сундук с браслетами, захватил сколько мог и пошел прочь. «Эй, эй!» – без выражения окликнул его чиновник. «Основание!» «Во имя Господа!» – значительно сказал Румата, оглянувшись через плечо. Чиновник и брат Тибак дружно встали и нестройно ответили. «Именем его!» Очередь глядела вслед Румате с завистью и восхищением. Выйдя из канцелярии, Румата медленно направился к веселой башне, защелкивая по дороге браслеты на левой руке. Браслетов оказалось 9 и на левой руке уместилось только пять. Остальные четыре Румата нацепил на правую руку. «На измор меня хотел взять епископ канарский подумал он. «Не выйдет!» Браслеты звякали на каждом шагу. В руке Румата держал на виду внушительную бумагу лист 6-17-11, украшенный разноцветными печатями. Встречные монахи, пешие иконные, торопливо сворачивали с дороги. В толпе на почтительном расстоянии то появлялся, то исчезал неприметный шпион-телохранитель. Румата, немилосердно колотя за мешкавшихся мечей, пробрался к воротам, грозно рыкнул насунувшегося было стражника и, миновав двор, стал спускаться по осклизлым, выщербленным ступеням в озаренный коптящими факелами полумрак. Здесь начиналась святая святых бывшего Министерства охраны короны, королевская тюрьма и следственные камеры. В сводчатых коридорах через каждые десять шагов торчал из ржавого гнезда в стене смердящий факел. Под каждым факелом в нише, похожей на пещеру, чернела дверца с зарешетчатым окошечком. Это были входы в тюремные помещения, закрытые снаружи тяжелыми железными засовами. В коридорах было полно народу. Толкались, бегали, кричали, командовали, скрипели засовы, хлопали двери, кого-то били, и он вопил, кого-то волокли, и он упирался, кого-то заталкивали в камеру и без того набитую до отказа, Кого-то пытались из камеры вытянуть и никак не могли Он истошно кричал «Не я! Не я!» И цеплялся за соседей Лица встречных монахов были деловиты до ожесточенности Каждый спешил, каждый творил государственной важности дела Румата, пытаясь разобраться, что к чему Неторопливо проходил коридор за коридором Спускаясь все ниже и ниже В нижних этажах было поспокойней Здесь, судя по разговорам, экзаменовались выпускники патриотической школы. Полуголые грудастые недоросли в кожаных передниках стояли кучками у дверей пыточных камер, листали засаленное руководство и время от времени подходили пить воду к большому баку с кружкой на цепи. Из камер доносились ужасные крики. Звуки ударов густо тянуло горелым. И разговоры, разговоры. У Костоломки есть такой винт сверху, так он сломался А я виноват, он меня выпер Дубей, да, говорит Стоиросовый А получи, говорит, пять по-мягкому и опять приходи А вот узнать бы, кто сечет Может быть, наш же брат студенты сечет Так договориться заранее, грошей по пять с носу собрать и сунуть Когда жиру много, накалять зубец не след Все одно в жиру остынет Ты щипчики возьми и сало слегка отдери Так ведь по же, Господа Бога, для ног Они пошире будут и на клиньях А перчатки великомученицы на винтах Это для руки специально, понял? Смехота, братья, захожу-гляжу В цепях-то кто? Фика рыжий, мясник с нашей улицы Уши мне все пьяный рвал Ну, держись, думаю, уж порадуюсь я А Пекара губу, как с утра монахи уволокли Так и не вернулся и На экзамен не пришел Эх, мне бы мясокрутку применить А я его с дуру ломиком по бокам Ну, сломал ребро Тут отец кин меня за виски сапогом под копчик Да так точно, братья, скажу «Света не взвидел, да больно! Ты что, — говорит, — мне материал портишь?» «Смотрите, смотрите, друзья мои!» — думал Румата, медленно поворачивая голову из стороны в сторону «Это не теория! Этого никто из людей еще не видел! Смотрите, слушайте, кинографируйте! И цените, и любите, черт вас возьми, свое время!» И поклонитесь памяти тех, кто прошел через это. Вглядывайтесь в эти морды. Молодые, тупые, равнодушные, привычные ко всякому зверству. Да не воротите нос. Ваши собственные предки были не лучше. Его заметили. Десяток пар всякого повидавших глаз уставился на него. О, Дон стоят. Побелели весь. Хе. Так благородное известно не в привычку. Воды, говорят, в таких случаях дать. Да цепь коротка не дотянуть. Чего там оклемается? не бы такого. Такие, про что спросишь, про то и ответят. Ой, братья, потише. Не то, как рубанет. Колец-то сколько. И бумага. Как-то они на нас уставились. Отойдем, братья, от греха. Они группой стронулись с места, отошли в тени и оттуда поблескивали осторожными паучьими глазами. «Ну, хватит с меня», — подумал Румата. Он примерился было поймать заряз у пробегающего монаха, но тот заметил сразу трех, не суетящихся, а занятых делом на месте. Они лупили палками палача, видимо, за нерадивость. Румата подошел к ним. «Во имя Господа», — негромко сказал он, брякнув кольцами. Монахи опустили палки, присмотрелись. «Именем его!» «А ну, отцы!» — сказал Руматов. «Проводите к коридорному смотрителю!» Монахи переглянулись. Палач проворно отполз и спрятался за баком. «А он тебе зачем?» — спросил рослый монах. Руматов молча поднял бумагу к его лицу, подержал и отпустил. «Ага!» — сказал монах. «Ну я нынче буду коридорный смотритель!» «Превосходно!» — сказал Руматов и свернул бумагу в трубку. «Я Дон Румата. Его превосходительство подарил мне доктора Будаха. Ступай, приведи его». Монах сунул руку под клобук и громко поскребся. «Будах», — сказал он раздумчиво. «Это который же Будах? Рослитель, что ли?» «Не», — сказал другой монах. «Рослитель тот Рудах. Его выпустили еще ночью. Сам отец Кин его расковал и наружу вывел». А я вздор, вздор Нетерпеливо сказал Румата Похлопывая себя бумагой по бедру Будах, королевский отравитель А, сказал смотритель Знаю Так он уже на колу, наверное Брат Пака, сходи в двенадцатую, посмотри А ты что, выводить его будешь? Обратился он к Румате Естественно, сказал Румата Он мой Тогда бумажку позволь сюда Бумажка в дело пойдет Румата отдал бумагу Смотритель повертел ее в руках, разглядывая печати, затем сказал с восхищением «Ну и пишут же люди!» «Ты, он постой в сторонке, подожди, у нас тут пока дело!» «Э, а куда этот-то подевался?» Монахи стали озираться, ища провинившегося палача. Румата отошел. Палача вытащили из-за снова разложили на полу и принялись деловито, без излишней жестокости пороть. Минут через пять из-за поворота появился посланный монах, таща за собой на веревке худого, совершенно седого старика в темной одежде. «Вот он, будах-то!» – радостно закричал монах еще издали. «И ничего он не на колу! Живой, будах-то, здоровый! Маленько ослабел, правда? Давно, видать, голодный сидит!» Румата шагнул им навстречу, вырвал веревку из рук монаха и снял петлю с шеи старика. «Вы, будах руканский спросил он. «Да». — сказал старик, глядя из подлобья «Я Румато. Идите за мной и не отставайте». Румато повернулся к монахам. «Во имя Господа!» — сказал он. Смотритель разогнул спину и, отпустив палку, ответил, чуть задыхаясь. «Именем его!» Румато поглядел на Будаха и увидел, что старик держится за стену и еле стоит. «Мне плохо!» — сказал он, болезненно улыбаясь. «Извините, благородный Дон». Румата взял его под руку и повел. Когда монахи скрылись из виду, он остановился, достал из замполу таблетку с парамина и протянул Будаху. Будах вопросительно взглянул на него. «Проглотите», — сказал Румата, — «вам сразу станет легче». Будах, все еще опираясь на стену, взял таблетку, осмотрел, понюхал, поднял косматые брови, потом осторожно положил на язык и почмокал. «Глотайте, глотайте», — с улыбкой сказал Румата. Будах проглотил» м произнес он я полагал что знаю о лекарствах все он замолчал прислушиваясь к собственным ощущениям м сказал он любопытно сушеная селезенка вепрелы хотя нет вкус не гнилостный Поте сказал руматата они пошли по коридору поднялись по лестнице миновали еще один коридор и поднялись еще на один этаж и тут румат остановился как вкопанный Знакомый густой рев огласил тюремные своды Где-то в недрах тюрьмы орал во всю мочь Сыпля чудовищными проклятиями Понося бога, святых, преисподнюю Святой орден, дона Ребу и еще многое другое Душевный друг, барон Пампа, дон Бау Но Суруга, ну Гатта, ну Арканара Все-таки попался барон Подумал Румато с раскаянием Я совсем забыл о нем А он бы обо мне не забыл Румато поспешно снял с руки два браслета, надел на худые запястья доктора Будаха и сказал «Поднимайтесь наверх, но за ворота не выходите. Ждите где-нибудь в сторонке. Если пристанут, покажите браслеты и держитесь нагло». Барон Пампа ревел, как атомоход в полярном тумане. Гулкое эхо катилось под сводами. Люди в коридорах застыли, благоговейно прислушиваясь с раскрытыми ртами. Многие омахивались большим пальцем, отгоняя нечистого». Румато скатился по двум лестницам, сбивая с ног встречных монахов, ножнами мечей проложил себе дорогу сквозь толпу выпускников и пинком распахнул дверь камеры, прогибающуюся от рева. В метущем свете факелов он увидел друга Пампу. Могучий барон был распят на стене вниз головой. Лицо его почернело от прилившей крови. За кривоватым столиком сидел, заткнув уши сутулый чиновник, а лоснящийся от пота палач, чем-то похожий на дантиста, перебирал в железном тазу лязгающие инструменты. Румата аккуратно закрыл за собой дверь, подошел сзади к палачу и ударил его рукояткой меча по затылку. Палач повернулся, охватил голову и сел в таз. Румата извлек из ножен меч и перерубил стол с бумагами, за которым сидел чиновник. «Все было в порядке». Палач сидел в тазу слабо икая, а чиновник очень проворно убежал на четвереньках в угол и прилег там. Румато подошел к барону с радостным любопытством глядящего на него снизу вверх, взялся за цепи, держащие баронские ноги, и в два рывка вырвал их из стены. Затем он осторожно поставил ноги барона на пол. Барон замолчал, застыл в странной позе, затем рванулся и освободил руки». «Мог ли я поверить?» Снова загремел он, вращая налитыми кровью белками. «Что это вы, мой благородный друг? Наконец-то я нашел вас!» «Да, это я», — сказал Румата. «Пойдемте отсюда, мой друг, вам здесь не место». «Пиво!» — сказал барон. «Где-то здесь было пиво!» Он пошел по камере, волоча обрывками цепей и не переставая громыхать. «Полночи я бегал по городу. Черт возьми, мне сказали, что вы арестованы. Я перебил массу народу. Я был уверен, что найду вас в этой тюрьме». «А, вот оно!» Он подошел к палачу и смахнул его, как пыль, вместе с тазом. Под тазом обнаружился бочонок. Барон кулаком выбил дно, поднял бочонок и опрокинул его над собой, задрав голову. Струя пива с клокотанием устремилась в его глотку Что за прелесть Подумал румата с нежностью, глядя на барона Казалось бы, бык, безмозглый бык Но ведь искал же меня, хотел спасти Ведь пришел, наверное, сюда в тюрьму за мной, сам Нет, есть люди в этом мире, будь он проклят Но до чего же удачно получилось Барон осушил бочонок и швырнул в угол, где шумно дрожал чиновник В углу пискнуло «Ну вот», — сказал барон, вытирая бороду ладонью «Теперь я готов следовать за вами» «Это ничего, что я голый?» Румата огляделся, подошел к палачу и вытряхнул его из фартука «Возьмите-ка пока это», — сказал он «Вы правы», — сказал барон, обвязывая фартук вокруг чресел «Было бы неудобно появиться к баронессе голым» Они вышли из камеры Ни один человек не решился заступить им дорогу Коридор пустел за 20 шагов «Я их всех разнесу!» — ревел барон «Они заняли мой замок и посадили там какого-то отца Риму Не знаю, чей он там отец, но дети его, клянусь господом, скоро осиротеют Черт побери, мой друг, вы не находите, что здесь удивительно низкие потолки?» «Я исцарапал всю макушку!» Они вышли из башни. Мелькнул перед глазами и шарахнулся в толпу шпион-телохранитель. Румата дал Будаху знак следовать за ними. Толпа у ворот раздалась, как будто ее рассекли мечом. Было слышно, как одни кричат, что сбежал важный государственный преступник, а другие, что «Вот он, голый дьявол! Знаменитый сторский палач-расклинитель!» Барон вышел на середину площади и остановился, морчась от солнечного света. Следовало торопиться. Румата быстро огляделся. «Где-то тут была моя лошадь», — сказал барон. «Эй, кто там? Коня!» У коновязи, где топтались лошади орденской кавалерии, возникла суета. «Не ту!» — рявкнул барон. «Вон ту! Серую в яблоках!» «Во имя Господа!» — запоздало крикнул Румата и потащил через голову перевязь с правым мечом. Испуганный монашек в замаранной рясе подвел барону лошадь. «Дайте ему что-нибудь, Дон Румато!» Сказал барон, тяжело поднимаясь в седло «Стой! Стой!» Кричали у башни Через площадь, размахивая дубинками, бежали монахи Румато сунул барону меч «Торопитесь, барон!» Сказал он «Да!» Сказал пампа «Надо спешить! Эта Тарима разграбит мой погреб! Я жду вас у себя завтра или послезавтра, мой друг! Что передать баронессе?» «Поцелуйте ей руку!» – сказал Румата. «Монахи уже были совсем близко!» «Скорее, скорее, барон!» «Но вы-то в безопасности!» С беспокойством осведомился барон. «Да, черт возьми! Да, вперед!» Барон бросил коня в галоп прямо на толпу монахов. Кто-то упал и покатился, кто-то заверещал, поднялась пыль, простучали копыта по каменным плиткам, и барон исчез.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 «Но вы должны меня понять», — говорил он, — «это страшный человек. Это оборотень, который является на свет только упущением Божьим. Я врач, но мне не стыдно признаться, что при случае я охотно умертвил бы его. Я слышал, что король отравлен, и теперь я понимаю, чем он отравлен». Румата насторожился. «Этот Трэба явился ко мне в камеру и потребовал, чтобы я составил для него яд».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 Вот как был отравлен король, дон Румата. Губы Будаха начали подергиваться, но он взял себя в руки, Румата деликатно отвернувшись кивал. «Понятно», — думал он, — «все понятно». Из рук своего министра король не взял бы и огурца, и мерзавец подсунул королю какого-то шарлатанчика, которому был обещан титул лейбзнахаря за излечение короля». И понятно, почему Рэба так возликовал Когда я обличал его в королевской опочивальне Трудно было придумать более удобный способ Подсунуть королю лжебудаха Вся ответственность пала на румату Эсторского Ируканского шпиона и заговорщика Чин мы!» Подумал он В институте надо специально ввести курс феандальной интриги И успеваемость оценивать в Рэбах Лучше, конечно, в децерэбах Впрочем, куда там? По видимому доктор Будах был очень голоден однако он мягко но решительно отказался от животной пищи и почтил своим вниманием только салаты и пирожки с вареньем. он выпил стаканы руканского, глаза его заблестели на щеках появился здоровый румянец. Румата есть не мог. перед глазами у него трещали и чадили багровые факелы. отовсюду несло горелым мясом, а в горле стоял клубок величиной с кулак. Поэтому, ожидая, пока гость насытится, он стоял у окна, ведя вежливую беседу, медлительную и спокойную, чтобы не мешать гостю жевать. Город постепенно оживал. На улице появились люди, голоса становились все громче, слышался стук молотков и треск дерева. С крыш и стен сбивали языческие изображения. Толстый лысый лавочник прокатил тележку с бочкой пива, продавать на площади по два гроша за кружку. Горожане приспосабливались. В подъезде напротив, ковыряя в носу, болтал с тощей хозяйкой маленький шпион-телохранитель. Потом под окном поехали подводы, нагруженные до второго этажа. Румато сначала не понял, что это за подводы. А потом увидел синие и черные руки и ноги, торчащие из-под рогож, и поспешно отошел к столу. «Сущность человека», – неторопливо жуя говорил Будах, В удивительной способности привыкать ко всему Нет в природе ничего такого, к чему бы человек не претерпелся Ни лошадь, ни собака, ни мышь не обладают такими свойствами Вероятно, Бог, создавая человека, догадывался, на какие муки его обрекает И дал ему огромный запас силы терпения Затруднительно сказать, хорошо это или плохо Не будь у человека такого терпения и выносливости, все добрые люди давно бы уже погибли и на свете остались бы злые и бездушные. С другой стороны, привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов, кои ничем, кроме анатомии, от животных не отличаются и даже превосходят их в беззащитности. И каждый новый день порождает новый ужас зла и насилия, Румата поглядел на Киру. Она сидела напротив Будаха и слушала, не отрываясь, подперев щеку кулачком. Глаза у нее были грустные. Видно, ей было очень жалко людей. «Вероятно, вы правы, почтенный Будах», — сказал Румата. «Но возьмите меня. Вот я. Простой благородный дон». Будаха высокий лоб пошел морщинами, глаза удивленные весело округлились. «Я безмерно люблю ученых людей». Это дворянство духа. И мне невдомек, почему вы, хранители и единственные обладатели высокого знания, так безнадежно пассивны. Почему вы безропотно даете себя презирать, бросать в тюрьмы, сжигать на кострах? Почему вы отрываете смысл жизни, добывание знаний, от практических потребностей жизни борьбы против зла? Будах отодвинул от себя опустевшее блюдо из-под пирожков. «Вы задаете странные вопросы, Дон Румата», — сказал он. «Забавно, что те же вопросы задавал мне благородный Дон Гук, постельничий нашего герцога. Вы знакомы с ним?» «Я так и думал». борьба со злом». «Но что есть зло?» «Всякому вольно понимать это по-своему. Для нас, ученых, зло в невежестве». Но церковь учит, что невежество благо, а все зло от знания. Для землепашца зло — налоги и засуха. А для хлебаторговца засухи — добро. Для рабов зло — это пьяный и жестокий хозяин. Для ремесленника — фалчный ростовщик. Так что же есть зло, против которого надо бороться, Дон Румата? Он грустно оглядел слушателей. Зло неистребимо Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире Он может несколько улучшить свою собственную судьбу Но всегда за счет ухудшения судьбы других И всегда будут короли Более или менее жестокие Бароны Более или менее дикие И всегда будет невежественный народ Питающий восхищение к своим угнетателям И ненависть к своему освободителю И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина Пусть даже самого жестокого Чем своего освободителя Ибо каждый раб Отлично представляет себя на месте господина Но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя. Таковы люди, Дон Румата. «И таков наш мир. Мир всегда меняется, доктор Будах», — сказал Румата. «Мы знаем время, когда королей не было». «Мир не может меняться вечно», — возразил Будах. «Ибо ничто не вечно, даже перемены. Мы не знаем законов совершенства». Но совершенство рано или поздно достигается Взгляните, например, как устроено наше общество Как радует глаз эта четкая, геометрически правильная система Внизу крестьяне и ремесленники Над ними дворянство Затем духовенство И, наконец, король Как все продумано Какая устойчивость, какой гармоничный порядок Чему еще меняться в этом отточенном кристалле, вышедшем из рук небесного ювелира? Нет зданий прочнее пирамидальных. Это вам скажет любой знающий архитектор. Каждое зернышко цепляется за другое, стараясь не скатиться вниз. Так же и человечество. Если оно хочет быть неким целым, люди должны цепляться друг за друга Неизбежно образуя пирамиду «Неужели вы серьезно считаете этот мир совершенным?» Удивился Румата «После встречи с Доном Рэбой? После тюрьмы? Мой молодой друг, ну конечно же Мне многое не нравится в мире Многое я хотел бы видеть другим Но что делать? В глазах высших сил Совершенство выглядит иначе, чем в моих. Какой смысл дереву сетовать, что оно не может двигаться? Хотя оно было бы радо, наверное, бежать со всех ног от топора дровосека. А что, если бы можно было изменить высшее предназначение? На это способны только высшие силы. Но все-таки, представьте себе, что вы бог. будах засмеялся. ха «Если бы я мог представить себя Богом, я бы стал им». Но ну, а если бы вы имели возможность посоветовать Богу?» «У вас богатое воображение», — с удовольствием сказал Будах. «Это хорошо». «Вы грамотны?» «Прекрасно. Я с удовольствием позанимался бы с вами». «Вы мне льстите». «Но что же вы все-таки посоветовали бы всемогущему?» «Что, по-вашему, следовало бы сделать всемогущему?» Чтобы вы сказали, вот теперь мир добрый и хорош Буда одобрительно улыбаясь Откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе Кира жадно смотрела на него Что ж, сказал он, извольте Я сказал бы всемогущему Создатель, я не знаю твоих планов Может быть, ты не собираешься делать людей добрыми и счастливыми Захоти этого Так просто этого не достигнуть Дай людям волю хлеба, мяса и вина Дай им кров и одежду Пусть исчезнут голод и нужда А вместе с тем и все, что раздражает людей И это все? — спросил Румата Вам кажется, этого мало? Румата покачал головой Бог ответил бы вам, не пойдет это на пользу людям, ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся нищими. Я бы попросил Бога оградить слабых. В разуми жестоких правителей, сказал бы я. Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу и другие жестокие заменят их». Будах перестал улыбаться. «Накажи жестоких», — твердо сказал он, «чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым». Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие из сильных, их место займут сильные и слабых тоже жестокие». «Так придется карать всех, а я не хочу этого». «Тебе виднее, всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы люди получили все и не отбирали друг у друга то, что ты дал им. И это не пойдет людям на пользу», — вздохнул Румата. «Ибо когда получат они все даром, без трудов, из рук моих, то забудут труд, потеряют вкус к жизни». И обратятся в моих домашних животных Которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно Не давай им все сразу, горячо сказал Будах Давай понемногу, постепенно Постепенно люди сами возьмут все, что им понадобится Будах неловко засмеялся Да, я вижу, это не так просто, сказал он Я как-то не думал раньше о таких вещах Кажется, мы с вами перебрали все. Впрочем, он подался вперед. Есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знание. Чтобы труд и знание стали единственным смыслом их жизни. Да, это мы тоже намеревались попробовать. Подумал Румата. Массовая гипноиндукция. Позитивная реморализация. Гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках. «Я мог бы сделать и это», — сказал он. «Но стоит ли лишать человечества его историй? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?» Будах, сморщив лоб, молчал, обдумывая. Румата ждал. За окном снова тоскливо заскрипели подводы. Будах тихо проговорил Тогда, Господи, сотри нас с лица земли И создай заново более совершенными Или еще лучше Оставь нас И дай нам идти своей дорогой Сердце мое полно жалости Медленно сказал Румата. Я не могу этого сделать. И тут он увидел глаза Киры. Кира смотрела на него с ужасом и надеждой.